Недовольно ворча, он повернул голову. Я дунул. Майор удивленно хрюкнул, дотронувшись рукой до иголки, вонзившейся в его щеку, и резко повалился вперед. Пришлось его подхватить. Водитель, стой! С майором что-то. Водитель человек явно без большого воображения, бросил быстрый взгляд и нажал на тормоз. Как только мы остановились, он тоже получил нарк иглу и вслед за майором погрузился в сон. Я уложил их рядышком на землю, снял с майора лётный костюм и шлем. Затем натянул костюм поверх мундира, застегнул шлем и опустил на глаза защитные очки. Вся операция заняла не больше минуты. Оставив парочку досыпать, я погнал машину обратно к самолёту. Пока всё идёт хорошо, но основные трудности впереди. У стоянки самолётов я лихо затормозил. "Внимание!" зарал я, подбегая к трапу. срочно подготовить самолёт к взлёту. Вместо того, чтобы отсоединять провода и шланги, механики обалдело уставились на меня. Пришлось дать доброго пинка самому ближнему из них. Тот сразу всё понял. Остальные тоже взялись за дело. Все, кроме судового сержанта с очень подозрительной миной. Он подошёл поближе и смерил меня подозрительным взглядом. Это персональный самолёт майора Лопта, сэр. Вы в случае не ошиблись. Что за дурацкие вопросы? Давно не служили рядовым? Он на секунду задумался, затем без лишних слов удалился прочь. А я направился к самолёту. Взобравшись по трапу, я увидел, что он сидит в машине и возится с передатчиком. Это была моя ошибка. Радио надо было вывести из строя. Как только я занёс ногу в кабину, он бросил микрофон и заорал: "Задержать его! Приказа на вылет не было!" Механик, державший трап, ухватил меня за ногу, пришлось ударить его в грудь. Усевшись в кресло, я отправил трап вслед за ним. Ситуация быстро развивалась в нежелательном направлении. Я думал, что у меня будет больше времени, чтобы ознакомиться с системой управления. Лётный старший у меня был порядочный, но в кабине клянского самолета мне сидеть еще не доводилось, поэтому я не только не знал, где находится стартер, но даже освещение приборной доски смог включить далеко не сразу. А когда наконец включил, трап опять со стуком уперся в борт самолета. Мне всегда не нравились старые сержанты, военная косточка, основа армии, пропади они пропадом. Пришлось терять время, расстегивать костюм, лезть в карман. Несколько гранат с веселящим и сонным газом на время вывели механиков из игры. Кто-то сразу заснул, кто-то принялся истерически хохотать, но сержант держался на безопасном расстоянии и опять что-то кричал в микрофон. Ну наконец. Я нажал небольшую чёрную ручку с надписью "Польение", и сразу ожили, заревели двигатели. Пуля пробила открытый фонарь прямо над головой. Пригнувшись, я нажал на газ и заметил, что сержант тщательно прицеливается. Самолёт медленно двинулся вперёд. Винтовка плюнула огнём, и пуля с треском зарылась в спинку кресла. Иногда мне везёт, ничего не скажешь. Я развернул самолёт хвостом к стрелку и пустил ему в лицо добрую струю реактивного выхлопа. Самолёт задрожал и рванулся вперёд. В воздух взметнулся заправочный шланг, разбрызгивая топливо во все стороны, и вот так и не успели отсоединить. Одному Богу известно, где находилась кнопка управления заправочным клапаном, а искать времени не было. Логика подсказывала, что насосы закачивают топливо гораздо быстрее, чем оно вливается с матёком, но логика утешает далеко не всегда. Мысленно я уже видел, как самолёт замирает на взлётной полосе, А вокруг медленно сжимается вражеское кольцо. В висках бешено застучала кровь. Мой приятель сержант, видимо, много успел наболтать по радио. Когда я вырулил на полосу, то увидел, что тягачи успели её заблокировать. Сзади выползало нечто напоминающее бронемашину. Сбросив скорость почти до нуля, я принялся изучать приборы и никак не мог найти того, что нужно. но тут заметил сбоку еще одну группу переключателей в тусклом свете разобрать надписи было совсем не просто избачивание вот она когда я поднял глаза первый тягач был прямо перед носом люди разбегались во все стороны нажавая ногой педаль тормоза я круто переложил руль нажал на правый тормоз и заложил резкий разворот при этом снес примерно полметра крыла а кабину тягача Блиснула вспышка выстрела, но самолёт уже развернулся. Я нажал на газ и на полной скорости рванул в противоположную сторону. Посадочные огни мелькали всё быстрее и быстрее, пока не слились в непрерывную полосу. Одной рукой я держал штурвал, а другой пристёгивал ремни. Одной застёжки не хватало. Уже приближался конец полосы, когда мне вдруг осенило, что я попросту сижу на ней. Пристегнул её, схватил штурвал обеими руками и съехал с полосы. Нужную скорость самолёт, конечно, не набрал. Когда я взял штурвал на себя, даже нос не оторвался. Самолёт запрыгал по кочкам к той самой стене, на которую я весь вечер любовался, всё быстрее и быстрее навстречу неизбежному столкновению.